Глава двадцать шестая. Сарая. В среду вечером Грэм ужинал с Хлоей в доме Женевьевой. Я не могла не представлять, как они смотрятся все вместе за ужином, поэтому сидеть дома было немыслимо. Так что я не поехала сразу домой, а заглянула в тоту салон к Тигу и Дейли, и мы обжирались суши, запивая их саке. К половине десятого, когда пришла пора закрывать салон, я уже наелась и была достаточно пьяной, чтобы все-таки поехать домой. Сбросив рабочую одежду, я поставила телефон на зарядку и легла в постель. Стоило мне закрыть глаза, как раздался звонок домофона. Так как Грэм не присылал сообщений весь вечер, у меня было предчувствие, что он возможно заедет. Я подошла к двери, нажала на кнопку домофона, чтобы впустить его в подъезд, потом отодвинула задвижку верхнего замка и стала ждать его шагов за дверью. Я с улыбкой открыла её, как только костяшки его пальцев легко постучали в дверь. Когда я увидела мужчину, стоявшего за порогом, моя улыбка мгновенно увяла. Папа, что ты тут делаешь? Он снял шляпу и перекрестил ей грудь. Могу я войти? Конечно. Этим утром я просила Господа дать мне знак, как мне строить отношения с Гремом. Теперь я задумалась, не был ли Фрэнк Винидетто его посланником. Я подошла к кухонному шкафчику. Выпей что-нибудь. Я так нервничала, что деревянная дверца захлопнулась с грохотом, когда я достала бокалы. Отец сел у стола. Воды, пожалуйста. Аромат Old Spice, заполнивший кухню, мгновенно перенёс меня в детство. Мне, пожалуй, потребуется что-то покрепче, сказала я, открывая бутылку мерло. В таком случае я буду тоже, что и ты. Значит, вино. Я налила два бокала и протянула один ему. Он улыбнулся. Приятно. Никогда не думал, что буду сегодня вечером наслаждаться бокалом вина с дочерью. Я перешла к делу. Что привело тебя ко мне, папа? Он отпил глоток мерло и медленно выдохнул. Его лицо стало серьёзным. Я уже некоторое время собирался прийти к тебе, но всё откладывал, потому что мне не хотелось огорчать тебя. Тогда почему сегодня вечером? Я просто почувствовал, что пора. Говорит то, что ты пришёл сказать. В тот день, когда ты приходила ко мне, ты задала мне прямой вопрос, на который я, честно сказать, не представлял, что ответить. Ты хотела знать, остался бы я с твоей матерью, если бы Тереза не ответила на мою любовь, или я бы просто с ней не познакомился. В тот день я не был готов к ответу на этот вопрос. Ты нашёл ответ? За последние несколько дней я много об этом думал. Суть такова: если бы не появилась Тереза, Думаю, что велики шансы на то, что мы с твоей матерью были бы женаты до сих пор. Мне тяжело признавать это, потому что я не хочу, чтобы ты винила Терезу в том, что я делал и кого выбирал. Но в тот день ты мне сказал, что не жалеешь о сделанном выборе. То есть ты не жалеешь о том, что причинил нам боль. Это очень тяжело принять. Нет, я не это хотел сказать. Я люблю тебя и сожалею о том, что причинил тебе боль. Но я не жалею о том, что влюбился в Терезу. Как ты можешь говорить о том, что любил нас, когда ты нас бросил? Отец обхватил голову руками, а потом сказал: "Всё не так просто. Есть разная любовь, Сарая. Любовь к детям должна быть на первом месте". Он закрыл глаза, как будто мои слова ужалили его, помолчал, потом снова заговорил. "Иногда жизнь выкидывает фортель, которого ты не ждёшь". Нам приходится принять решение: хотим ли мы оставаться самими собой или достойны вести себя по отношению к тем, кого мы любим. Если бы я не встретил Терезу, я, вероятно, был бы абсолютно счастлив с твоей матерью, потому что я не узнал бы разницу. Но так как я Терезу встретил, и между нами возникли сильные чувства, я понял, что потеряю, если упущу её. Возврата к прошлому быть не могло. А что такое было у Терезы, чего не было у мамы? Всё дело в сексе? Вовсе нет, это трудно объяснить. Возникает какая-то химия с Араей, что-то вроде магнитного притяжения между двумя людьми. Такого я не испытывал ни с своей матерью, ни с кем-то ещё до неё. Я мог бы это проигнорировать, я предпочёл этого не делать. Чистый воды эгоизм, я этого не отрицаю. Но ты об этом не жалеешь. На этот вопрос нельзя ответить просто да или нет. Я сожалею о том, что своими действиями причинил боль тебе и твоей сестре. Но я не жалею о том, что пошёл за своим сердцем. В любом случае было о чём жалеть. Я выбрал путь эгоиста, причинил больше всего боли тебе. Из-за это я прошу прощения. Не знаю, смогла бы я так же поступить на твоём месте. Тогда ты лучше меня, дорогая. Ты только что сказал мне, что до сих пор оставался бы с мамой, если бы не сделал эгоистичный выбор. Твои дети избежали бы долгих лет сомнений в себе. К примеру, у меня не было бы проблем с доверием к мужчинам, которые есть у меня сегодня. Маму едва не отправили в больницу из-за депрессии. Возможно, ты не испытал бы такого удовлетворения, если бы остался с нами, но твоей семье было бы лучше. Мои глаза начали наполняться слезами. Поэтому, по сути, мы пострадали от последствий твоих действий. И об этом я искренне сожалею, Сарае. Я пришёл сюда именно для того, чтобы сказать тебе об этом. Я только молча кивала, пытаясь переварить услышанное. Я не знаю, готова ли я принять твои извинения, но я ценю их и рада, что ты пришёл. Я многое узнала из этого разговора. В последнее время я нуждаюсь в руководстве. Это как-то связано с тем богатым мужчиной, с которым ты сейчас встречаешься. Он посмотрел на меня с большой неприязнью, когда забирал тебя с моей улицы. Должно быть, он по-настоящему тебя любит. У нас определённо много общего, потому что догадываешься ты об этом или нет, но я действительно очень сильно тебя люблю. Знаешь что? У тебя с Гремом куда больше общего, чем ты, возможно, думаешь. Я шмыгнула носом. Он это ты, а я теперь Тереза, Хлоя это я когда-то. Отец остался, чтобы выпить ещё бокал вина. Я достала бутылку вина, которую мы с Гремом купили во время нашей поездки в маленькую Италию. Между мной и отцом ничего не наладилось, но мы договорились держать связь. По крайней мере, одни отношения с мужчиной в моей жизни развивались в правильном направлении. К сожалению, визит папы заставил меня ещё больше мучиться из-за Грема. В тот вечер знаки были всюду. Грем позвонил мне и сказал, что у Хлои высокая температура и сильное воспаление уха. Она никак не могла уснуть и попросила его остаться и почитать ей, чтобы отвлечься. Я ответила, что он должен позаботиться о дочке, а мы встретимся завтра. Я вышла в интернет и заметила, что Ида прислала ответы, которые нужно было опубликовать в завтрашней газете. Одним из них был ответ на моё электронное письмо. Прежде чем его прочесть, я достала из раковины мой бокал для вина. и вылила в него остатки из бутылки. Я глубоко вдохнула, чтобы подготовиться. Дорогая Тереза, хотя ты явно сильно влюблена в этого мужчину, думаю, ты уже сама знаешь правильный вариант решения твоей дилеммы. Если замешан ребёнок, всё сразу меняется. Ты указала на то, что его бывшая была причиной разрыва их отношений. Она, судя по всему, пришла к выводу, что совершила ошибку, и эту ошибку она хочет исправить ради их ребёнка. Тот факт, что решение закончить отношения было принято не им, это только результат её измены. Позволяет мне предположить, что он может всё ещё испытывать к ней чувства. Ты написала и о том, что они хорошо совместимы, и это тревожит ещё больше. У меня такое ощущение, что с течением времени ситуация может стать плачевной для тебя. Ты упомянула и о том, что не хочешь причинить ему боль. Возможно, если он почувствует, что ты так или иначе навредила ему, он скорее и легче тебя забудет. Ты могла бы, к примеру, дать ему понять, что у тебя появился кто-то ещё. Поступи правильно. Найди мужчину без багажа, а этого верни семье. Когда речь идёт об отношениях с мужчиной, у которого есть дети, я руководствуюсь девизом: разум сильнее чувств. У меня свело желудок. Хотя Ида только помогла мне укрепиться во мнении, к которому я и сама уже начинала склоняться, мне всё равно было трудно принять резкость этого ответа. Я знала, что будет правильно уйти от Грэма. Но как уйти от лучшего, что было в твоей жизни? Ида была права. Грэм ни за что с лёгкостью не отпустит меня. Он должен думать, что я его предала. Измену он никогда не потерпит. Мысль о том, чтобы вот так разочаровать его, оказалась настолько болезненной, что моя кожа покрылась мурашками. Но и другого решения я не видела. Ни при каких условиях я не могла сказать, что не люблю его, глядя прямо ему в глаза. Я должна добиться того, чтобы он в гневе порвал со мной, и был только один способ сделать это. Сошла ли я с ума, обдумывая, как сделать вид, что изменяю ему, только для того, чтобы он меня бросил? Или это был благородный и альтруистический поступок ради благополучия ребёнка? Мне с трудом верилось, что я это обдумала. Повертевшись в постели всю ночь, я приняла решение и составила план действий. Завтра я позволю себе в последний раз провести с ним ночь, смогу насладиться им, позволю себе любить его в последний раз. Потом я начну отдаляться от него, пока не придумаю, как показать ему, что у меня есть другой. Я напомнила себе, что раз уж я не могу вернуться назад и изменить собственное детство, в моих силах изменить детство Хлои. Мне будет чертовски больно. Я не смогу сделать это одна. Был только один человек, которого я знала, кто не стал бы пытаться отговорить меня. Я взяла телефон и послала сообщение Тигу. Мне нужна твоя помощь.